Впоследствии долго вспоминали ахейцы состязания, которые устроил Ахиллес в честь умершего Патрокла Минитида. Самые прославленные герои участвовали в них, желая почтить память погибшего Патрокла. В песнях Аэды воспевали доблесть участников и щедрость Ахиллеса. Ни один участник, даже побежденный, не ушел без богатого дара. Сначала Ахиллес вызвал лучших возниц на участие в колесничном беге, который считался главным состязанием. Ахиллес объявил, какие награды он даст победителям. Первому назначалась молодая рабыня, искусная в рукоделии, и вдобавок новый медный треножник. Второму – неукрощенная кобыла из царских табунов третьему – серебряный рукомойник с вычеканенным узором, четвертому – два таланта золота и последнему – новый кубок. На вызов Ахиллеса вышли пять искуснейших возниц. Первым был укротитель коней Диамет, затем Менелай. Он надеялся не столько на свое искусство, сколько на быстроногих коней. С ними выехали еще двое возниц. Последним присоединился к ним юный сын Нестора, Антилох. Он знал, что его пилосские кони тяжелее других на бегу, но рассчитывал на свое умение. Искусству править конями он учился у своего отца Нестора, в свое время знаменитого конника. Пять колесниц выстроились в ряд. Возницы разом занесли бичи, разом хлестнули коней и громко крикнули. И разом помчались кони, подымая облака пыли пористалищу. Вдали виднелось воткнутое в землю копье, назначенное мета. Вскоре кони по очереди обогнули мету и поскакали обратно. Среди ахейцев поднялись крики и споры. Самые пылкие бились об заклад, но уже всем было ясно, кто победитель. Вперед вынеслись жеребцы диомеда. Они летели, расстилаясь по полю и далеко опередили всех остальных. Вторым мчался Менелай. Изо всех сил он погонял своих легконогих кобылиц. За ним неслись, не отставая, кони антилоха. Вдруг... На ухабистой части дороги антилох диким криком и ударами стал понукать своих коней. Они вырвались вперед, сравнялись с конями Менелая. Спартанский царь видел, что на первом же ухабе колесница его будет опрокинута. поневоле он придержал коней и пропустил вперед юного возницу. Торжествующий антилох Проскакал мимо Атрида, не обращая внимания на его гневные жесты. Восторженные крики встретили первого победителя. Диамет остановил колесницу и спрыгнул на землю. Друзья поспешили к нему навстречу и приняли за него первую награду, а сам он стал распрягать вспененных коней. Одновременно пригнали свои колесницы оба соперника – Впереди антилох, сразу же за ним Менелай. Антилох уже готовился принять от Эхилеса вторую награду, но тут с гневными словами выступил вперед оскорбленный Менелай. — Ты, антилох, только хитростью оттеснил моих коней и помрачил мою славу. — Твои кони несравненно слабее моих. Я требую, чтобы ты поступил по обычаю. — Возьми в руки бич! — и, касаясь бичом своих коней, поклянись канеборцем-посейдоном, что неумышленно задержал мою колесницу. Умный антилох кротко ответил раздраженному герою. — Не сердись, светлый Атрит. Ты знаешь, что молодость часто поступает опрометчиво. Ты выше меня и летами, и доблестью смягчи свое сердце. мини -лай. Я отдаю тебе мою награду, кбылицу. Я отдал бы тебе все, что имею, лишь бы ты не считал меня бесчестным. Менелай смягчился и благосклонно ответил юноше. Я верю тебе, антилох. Я верю, что ты всегда столь рассудительный, увлекся порывом молодости. Я прощаю тебя и уступаю тебе свою награду. «Пусть никто не упрекнет меня в надменности!» И Менелай передал кобылицу другу антилоха, а сам взял серебряный рукомойник. Ахиллес предложил новые награды за состязание в борьбе. Победителю – большой медный треножник, еще не бывший в огне. Для побежденного он вывел за руку молодую рабыню-рукодельницу. Ахейцы осмотрели награды и оценили их. Треножник в двенадцать валов, а рабыню в четыре вала. Прекрасные награды. На вызов Ахиллеса немедленно встал могучий аякс Теломонит. Против него, к общему удивлению, вышел хитроумный Одиссей. Все знали его силу, но все же с сомнением смотрели, как сходили с оба борца. Несмотря на свои широкие плечи и крутые мышцы, Одиссей был ниже и меньше своего противника. Скинув одежду, борцы обхватили друг друга крепкими руками. Захрустели спины их ребцы. Крупный пот заструился по их телам. На боках и спине отпечатались багровые полосы. Наконец, Аякс с силой поднял Одиссея на воздух. Но Итокийский вождь ловко ударил противника пяткой сзади под колено. Аякс упал навзничь, Одиссей упал сверху. Во второй схватке Одиссей также попытался поднять огромного Аякса, но только повалил вместе с собой на землю. Они схватились бы и в третий раз, но Ахиллес остановил их. Он признал их силы равными и присудил им равные награды. Одинаковые медные треножники. Затем Ахиллес предложил награды за состязание в беге. Всего три награды. Первую – изящную серебряную чашу финикийской работы. Вторую – откормленного Вала. И третью – полталанта золота. Встали быстрейшие из ахейцев. Быстроногой Аякс Лакрийской, Одиссеи и Антилох который не раз побеждал в беге других юношей. Ахиллес указал им далекую мету. Герои помчались. Впереди бежал маленький Аякс. Одиссей следовал за ним по пятам, дыша ему в затылок. Так они обогнули мету. Они бежали быстро и ровно, почти до конца. Но тут Одиссей взмолился Афине. «Услышь меня, дочь громовержца! Даруй мне победу!» И, как видно, Афина услышала мольбу своего любимца. Аякс поскользнулся на бегу и упал лицом и руками в грязь. Одиссей примчался первым и подхватил чашу, свою награду. Аякс прибежал следом. Часто дыша исчищая с лица грязь, он говорил смеющимся ахейцам. это Афина повредила мне ноги, друзья. Она всегда приходит на помощь Одиссею». Антилох прибежал последним. Он взял свое золото и с улыбкой признал превосходство старших товарищей. Ахиллес вынес тяжелый железный диск и предложил его в награду лучшему метателю диска. Немедленно вышли могучий Эпиос, Аякс Теломонит и еще два сильных воина. Аякс метал третьим. Его диск упал дальше двух первых, и герой уже считал себя победителем. В метании диска он не встречал себе равных. Но тут выступил четвертый – полипет, простой воин, малоизвестный своими подвигами. Он подхватил тяжелый диск и метнул его дальше, чем кто-либо мог ожидать. Ахейцы вскочили и толпой бросились к диску. Диск полипета оставил позади знаки Аякса. Обрадованные друзья Полипета приняли его награду. Тем временем Ахиллес вынес награду для лучших стрелков из лука: 10 двуострых топоров из тёмного железа и 10 простых топоров. Он установил на песке цель мачту корабля. На вершине мачты он привязал голубку и сказал: "Кто попадёт в голубку, унесёт с собою двуострые топоры". Кто перервет только шнур, тот, как побежденный, получит топоры простые. Встал Тевкр Теламонит, брат Аякса, знаменитый лучник. За ним поднялся мирион, критянин, сподвижник критского царя и Идоминея. Тевкру выпал жребий стрелять первым. Он натянул лук и, прицелившись, послал стрелу. Но, видно, великий стрелок не пообещал принести гекотомбу, стреловерцу Аполлону, и раздраженный бог помешал ему попасть в птицу. Стрела только пересекла шнурок у самой ноги. Освобожденная голубка встрепенулась и взлетела, трепеща крыльями. Мерион быстро выхватил лук из рук опечального тевкра, наложил приготовленную стрелу, и, призвав Аполлона, выстрелил в кружащуюся птицу. Все видели, что стрела ударила птицу под крыло. Голубка тотчас опустилась обратно на мачту. Затем голова ее поникла, крылья распустились, и она упала, мертвая, с мачты на землю. Все изумлялись выстрелу Мериона. Победитель же взял двуострые топоры и понес их к своему кораблю оставив простые топоры — тевкру. Тогда Ахиллес вынес длинное копье и последнюю награду, назначенную для метателей копья — серебряный рукомойник, украшенный пышным узором. Вышли могучие копьеносцы — державный Атрит Агамемнон и Мерион, только что победивший в стрельбе из лука. Но Ахиллес не захотел — чтобы гордый Атрит, который накануне был ранен в руку, рисковал потерпеть поражение. На Тризне были бы неуместны раздоры или обиды, поэтому он встал между соперниками и сказал, «Царь Агамемнон, мы все знаем, насколько ты превосходишь всех ахейцев в метании копья. Прими, Атрит, награду, а копье отдадим герою Мериону, если ты согласен». Агамемнон не противился, и Ахиллес вручил копье Мериону, а глашатый Агамемнона унес рукомойник в палатку вождя. Так закончились состязания героев в память Патрокла.